«Вот и гоже, соколик!» — одобрил блоха, надевая свою сумочку. «На что лучше? Только ты с верой, сынок, с молитовкой!» Бабка осторожно вытянула из-под засаленной подушки почерневшую грамотку, и Митька, перекрестившись на богов, шепча всякие божественные слова, какие он мог только вспомнить, истово приложил грамотку сперва к одному глазу, потом к другому и снова передал ее бабке. «Ну вот и гоже!» одобрил блаха, быть может, Господь милости и пошлет. — Ну с богом, ребятушки, прощавайте хозяева, спасибо вам за хлеб, за соль. Они пошли путем дорогой к Москве-матушке, а к полдням хозяйка приставилась. Света представление. В веселом гомоне птицы перелетной, в перезвоне капелей жемчужных, в радостно слепящем блеске солнечном надвигалась на Русь страшная ночь с 24 на 25 марта, ночь света представления. Люди, книгам хитрые, замирали сердцем. Но диво-дивное, готовясь к вселенской катастрофе этой, они как-то не могли удержать старого разбега жизни, варили обед. Покупали, продавали, строили, женились. Великий государь продолжал крепить молодую Русь. Софья не давала ему ни отдыху, ни сроку, хотя он и не больно жаловал ее. Теперь, не глядя на то, что кончина мира на носу, он готовил поход на Литву. Старый недруг его Казимир помер, Литва с Польшей разделились, и Иван считал время подходящим, чтобы отобрать у соседушек земли и кони русские. Точно так же, не глядя на светопредставление, вызвал он на Москву брата своего, Андрея Горяя, и велел князю семёну Холмскому, не без умысла, выбрал он, могутного князя на дело такое, взять Горяя под стражу. Зосима подолгу сана стал было просить за Андрея. «Нет, владыка», — отрезал Иван. Он не раз уже злоумышлял на меня, и как помру я, они непременно опять заведут смуту, а татары русскую землю бить опять будут, и все труды мои останутся напрасны. Засима не настаивал, старик жизнь знал. Горяя посадили в тюрьму при хоромах государевых, а двоих детей его, заковав в Вологду, отправили. Дело это поручено было опять-таки не без умысла старому князю Ивану Патрикееву. А страшная ночь надвигалась, иногда посасывала в сердце и у неверов, ведь не зря же в самом деле в святых книгах про это написано. Может быть, поэтому, когда по вызову великого государя явился в Москву трепещущий последний брат его Борис, великий князь, обласкав его с миром, отпустил в свою делу? Страшная ночь была совсем близко, если одни упивались, читая стихи Германа Константинопольского, добрейше к вине слезней, хотящим непрестанно плакать, если другие спешили сдать все свои богатства монахам, если третьи воздвигали скорее церкви, то были и немногие, которые, дерзко уповая на ум человеческий, все проверяли, нет ли тут какой ошибки, но, увы, ошибки не было света представления было на носу. Так предсказано было мужами мудрыми и боговдухновенными. Андрей Юродивый, например, объяснял кончину века с научной точки зрения так. Ангелов, отпавших от Бога, было 100 тем, то есть миллион. Из них двенадцать тем было восполнено праведниками из иудеев, А оставшиеся 88 тем должны были быть восполнены праведными христианами. Восполнение это совершится в течение 7 тысяч лет, а потом, по полному восстановлению божественных воинских сил, конец всему. Знаком же близкого конца мира будет падение Царьграда. А почему именно 7000 это видно из толковой полеи, где по поводу изгнания Адама и Евы из рая говорится «И постави Бог против седми дней седьм тысяч лет, а восьмой тысячи нет конца, еже есть осьмый день, сирич век не и бесконечный, в един день то есть». Тоже подтверждал и Ириней, который еще в конце второго века писал, что во сколько дней создан мир был, через столько тысяч лет он и скончается а Иоанн Дамаскин опять. Никакие сомнения невозможны. Эти византийские расчеты были укреплены и русскими иерархами,